Глава шестнадцатая В маленьком садике уныло бродили две курицы. Молодая женщина вынесла миску, курица оживились. Соседка через забор спросила, «Как здоровье господина Шевалье?» «Спасибо, немного лучше. Ему, кажется, помогли банки, но он все-таки не может встать. Я решила позвать доктора». «Только не зовите молодого, молодые — это шарлатаны». Шевалье сидел у крохотного приемника и записывал. «Фашисты напрягают все силы, чтобы прорваться к Москве, но наши части повсюду удерживают неприятеля. Враг должен быть остановлен и уничтожен на подступах к столице нашей социалистической родины». «Марго, это для Мишо, и возьми письмо Фурье, они могут напечатать вместе». Фурье был веселый, рассказывал марсельские анекдоты, вырезал из картошки Бомне с его длиннющим носом. Они вместе сидели еще при Доладье. Фурье рассказывал про Москву, как он ездил туда в 36-м с делегацией. Ты не можешь себе представить, что это за люди. Все время они воюют с врагами, с рутиной, с засухой, с заносами. Это правда, русские были внутренне подготовлены. «Не как мы». Фурье часто говорил про жену, показывал фотографию дочки. Марго, где письмо Фурье? Разберут? Это Жак переписал. «Моя дорогая, моя любовь, через час нас расстреляют. Я хочу сказать, что был с тобою счастлив, как может быть счастлив человек. Мы встретим смерть достойно». «Когда Лоло подрастет, расскажи ей все. Вы должны жить. Красная армия победит. Это твердо, как то, что через час я умру. Франция будет свободной. Прощай, нене». Он, кажется, наизусть знал эти строки и все же взволновался, зашагал по комнате. «Больше ничего не нужно. Я ухожу. Он машинально запер дверь. Как странно мы живем». Я прожил с Марго неделю в этом домике, и я даже не знаю, как ее зовут и кто она. Знаю только, что ее отца убили, и она не подозревает, кто я. А мы друг друга изучили, как будто прожили год вместе. Странно. Постучали. Два поспешных удара, и после паузы третий — тихий. Вошел пожилой человек с акваяжем. — Ты то, чем жак, как настоящий немец. «У тебя через щур любопытная соседка. Спрашивает твой доктор. Хорошо, что Марго меня предупредила. Приемник я заберу. Это Тара». «Доктору полагается. Измеряю давление. А ночевать здесь больше нельзя». «Корье тебе сделал документы?» «И какие?» «Санитарный инспектор плюс рекомендации с подписью Берти плюс немецкий пропуск в южную зону с фото». Ты помнишь, как они фабриковали месяц назад? Ребенок и тот видел, что фальшивка, а теперь научились. Как ПП В порядке. Тебе нужен кто-нибудь? Мне нет. Но подыщи для связи вместо Марго. Она скрывает, что больна. У нее страшные припадки. Она не может столько ходить. Ты считаешь, что сберти удастся? Надеюсь. А твоя группа? ПП «Я хотел тебя спросить, что ты считаешь самым важным?» «Офицера. Лучше всего гестаповца. Зачем на это тратить людей? Одним мерзавцем меньше. Это имеет огромное значение. Когда Фредо убрал того, помнишь, в метро Барбез, весь Париж заговорил, «В Нанте наши сразу ответили на расстрел заложников». А подполковник Гоц — это не пескарь, не думай, что я гоняюсь за романтикой, но сейчас необходим жест. Они вдалбливают, что разбили русских, все подавлены, они хотят создать видимость спокойствия. Посмотри газеты, жизнь налаживается, довоенная атмосфера. Нужно что-то очень громкое, у всех на виду, понимаешь? Ясно. Можно привлечь Анну. Только для подготовки, а рисковать нельзя, она еще понадобится. Постучали. Хозяин поспешно лег, покрылся одеялом. Доктор открыл дверь. Пришла все та же любопытная соседка. Я не потревожила? У доктора такое симпатичное лицо, сразу внушает доверие. Меня лечил один молодой, настоящий шарлатан. Как вы нашли, господина Шевалье? Я, конечно, ничего не понимаю в медицине, но покойному мужу помогал сиамский бальзам, как рукой снимала. Ее еле выпроводили. Люк, ты должен уйти сейчас же. Я выйду вперед, задержу эту бабенку. Да-да, я ее выслушаю, осмотрю, честное слово. Завтра дай знать, хорошо? Связь через Марго? Нет, через Полину. До свидания, Жак. Не мучай соседку. Люк оглядел комнату. Портрет какой-то старухи в косынке, поломанные часы, на столе грызы колбасы, лекарства, детективный роман. Так кончается жизнь позуменщика-шевалье и его молодой супруги. Через несколько минут повышение в карьере. Кажется, все помню. Санитарный инспектор Огюст Дре родился 5 февраля 1898 года в Морто, департамент Дуб. Отца звали Анри Жак. Отец умер, мать. Амели проживает в Безонсоне. Я вдовец. Был женат на Симон, урожденный Руссе, дочь Ивон. Одиннадцати лет живет у бабушки. Сколько еще менять имен, профессии, родителей, жен, детей? Он с гордостью погладил пышные усы. Усы настоящие. Перец солью удалось отрастить. Именно усы делают его неузнаваемым. Ошибаются даже товарищи, знавшие его до войны. Для них он неведомый люк. Только официант кафе чуть было его не погубил. Увидев на улице, крикнул «Здравствуйте, господин Лежан! Давненько я вас не видел!» Лежан искренне удивился. «Ошибаетесь, меня зовут Деламбер». Официанты — опасный народ. У них профессиональная память. Он пошел пешком, а далеко, через весь город. В метро то и дело облавы, Конечно, документы первый сорт, но зачем искушать судьбу? Он шел медленно, часто останавливался, до чего я расклеился, безобразие. За щитами, за шторами, за ставнями шла своя привычная жизнь. Переполнены кафе, рестораны, все на своих местах, и метродотели, и конферансье, и проститутки, и полицейские. Немец с девушкой, другой. Он говорит ей по-французски, «Хочешь в кино или в театр?» — учились. Да ему немного требуется, сто слов. А французы? Что же? Они учатся забывать слова. Наверное, так человек сделан. Если его выгнать из дому, раздеть, напугать, он обрадуется любому углу, заплатанным штанам, подобию покоя, торгуют, обедают, целуются, позевывают. Нет, нужно показать, что во Франции есть люди. Можно скрыть, как умирали коммунисты в шадо Но когда Фредо выстрелил, такого не скроешь.